Сам же Александр, огрубевший от загара, отнесся ко мне с наигранным радушием. Королевич даже обнял меня, рекомендуя мою персону всем офицерам штаба воеводы Путника, в таких словах, господа. Вот этот человек тратил на меня в Петербурге карманные деньги, чтобы угостить меня мороженым с вафлями. Мы вместе постекали уроки правоведения на фонтанке. Уже извещенная о перипетии моей судьбы, которая из лесов Пруссии привела меня в лагерь гальбы а теперь снова воскрешала меня на высотах Балкан, королевич осведомился. Кто, по моему мнению, самый даровитый из немецких генералов? генденбург или все-таки Людендорф? — Макс Гоффман, — отвечал я. — А что вы знаете об Августе Маккензене? который начинает подпирать потерок из тыла. Это правда, что он был адъютантом самого Шлифена, и потому нам следует его бояться? Бояться не надо. Ибо наш генерал Куропаткин тоже ведь был адъютантом великого Скобелева, но страха японцам не внушал. Ученик не всегда превосходит своего учителя. Обычный разговор, ни к чему не обязывающий. Но для себя я отметил подобострасти Артамонова. И заискивающий тон речей королевича, который не постыдился помянуть даже порцию мороженого, купленного на мои копейки, Александр обращался ко мне в таком тоне, словно вдруг пожелал реставрировать нашу детскую дружбу. Невольно думалось, к чему бы это. Мне, честно говоря, не хотелось бы услышать вопрос королевича, ради чего я появился в Сербии. Но он почему-то не спросил меня об этом. И тогда я сам сказал, как бы, между прочим, мне желательно видеть батальон русских добровольцев, молодежь, студенты, еще не обстреленные Да, среди них немало потерь, кивнул королевич. Я приглядывался ко всему и увидел столько горя, столько я сострадал людям, что все мои прошлые испытания казались мне теперь сущей рндой. Дороги Сербии были забиты умирающими беженцами. Среди них, в таких же условиях, ничуть не отличаясь от беженцев, без жалоб умирали тысячи раненых. Возле складов Красного Креста сербы уже не стояли в очереди, а лежали, ибо стоять было уже, не было сил от истощения. И эта лежащая очередь полумертвецов терпеливо выжидала от общины. Международного милосердия кусок хлеба или обрывок бинта, чтобы перевязать свои раны. Сыпной тиф свободно гулял по дорогам, не щадя ни генералов, ни даже врачей. Все беженцы устремлялись в ниш, где размещалось правительство Сербии, но именно в нише люди здоровые становились больными. Я вернулся в Крагуево, отповедать Аписа, который, может сказать мне то, чего не знали другие, На окраине города был развернут в палатках госпиталь русских врачей, приехавших в Сербию от имени славянского общества. Меня встретил хирург Николай Иванович Сычев. Плотный здоровяк, который еще и издали, по какому-то наитию сразу определил во мне русского. Вы по какой части? Из Москвы или из Питера? Каким чертом занесло вас сюда? Засыпал он меня вопросами. Я показал доктору на тихо плывущие облака. Свалился. Прямо оттуда, совсем недавно. Сычев вдруг проявил сильное волнение. — Если так, то где же ваш парашют? Удивлен, что вы о нем спрашиваете. Парашют отдал местным крестьянам, наверное, сгодится на рубахе. — С ума вы сошли! — закричал хирург. — У нас давно идут комки пакли вместо ватных тампонов, а из вашего парашюта знаете ли, сколько бинтов мы могли бы нарезать? — Извините, не догадался.